Еще со времен Петра Великого, как мы видели, шел важный для русской промышленности вопрос о выделке широких или узких холстов. По господствовавшему тогда повсюду правилу, старались выпускать за границу как можно более уже выделанных товаров, и так как за границу требовались широкие холсты, то запрещалось выделывать узкие. Но через такое запрещение производство останавливалось. Потому что крестьянам трудно было вдруг перейти от одного способа выделки к другому, и холста не доставало для удовлетворения внутренних потребностей. Главный комиссариат представлял, что ежегодно требуется большое количество холста для войска, и холст этот обыкновенно покупался не с фабрик, а у крестьян. И так как выделка узкого холста запрещена, и небольшого количества холста достать негде, и в полках может последовать большой недостаток. Вследствие этого представления разрешено выделывать широкие и узкие всяких рук полотные холсты. Относительно сукон комиссариат продолжал жаловаться на фабрикантов и мануфактур-коллегию, заступавшуюся за фабрикантов. Комиссариат доносил, что фабриканты доставили «тысячу девятьсот сорок половинок сукна», И、из них тысячу сто восемьдесят восемь несходных с образцами. Сенат велел своей московской конторе призвать всех фабрикантов и объявить, чтобы впредь сукно ставили по образцам. И хотя нынешние поставки сукна у них приняты по самой крайней нужде, но если в другой раз они поставят такие же, то подвергнутся не только штрафу, но и наказанию непременно без всяких отговорок. призвать также в контору президента и всех членов монополиур коллегии и сделать выговор, что осмотрит за фабрикантами очень слаб. Сам сенат видит из доставленных комиссариатом образцов, что сукно очень плохие или недавалиные шишковаты, за что коллегии подлежит жестокому штрафу. Быть может, не без участия комиссариата, желавшего иметь фабрики в одном своем заведовании в конце года фабрикант Суровщиков Объявил, что он положенное количество сукон поставить не может, потому что фабриканты состоят под двумя ведомствами – комиссариат и мануфактур коллегии, и фабрики не могут быть исправны за частыми отлучками содержателей их в разные командировки. И если он суровщиков в видне одного главного комиссариата не будет, то пусть возьмут его фабрику в казну. Выделка шелковых материалов шла вперед благодаря мастерам посланным за границу Петром Великим. Елизавета дала поруческие чины мастерам из дворян、Ивкову、и в кову и в одилву, которые были отправлены отцом ее в Италию и Францию, и теперь жили на Московской шелковой мануфактуре и завели здесь бархатные, грезетные, штофные и тафтиные станы. Ивков научил делать травческого дела бархат, какого прежде в России не делалось, а Водилов научил делать английские штовы, грязеты, тавты, которых прежде не было. Из Перми и Застрахани по поводу доставки соли приходили жалобы на недостаток людей, но такие же жалобы приходили и из других мест, не доставало людей в канцеляриях. Определенный для сыска уваров и разбойников подполковник Львов доносил о крайнем недостатке приказанных служителей, вследствие чего двести колодников ждут решения своих дел. Он требовал приказанных служителей от казанской губернской канцелярии, а та прислала ему тех, которые в канцелярию генеральной ревизии не приняты за негодность. Сена отвела л. казанской губернской канцелярии удовлетворить Львова без отговорок. Дела были важные. И дело было много у львовых товарищами. Опять обнаружились разбои в двадцати пяти и тридцати пяти верстах от Москвы. Определенный для сиску разбойников полковник Греков доносил, что разбойники появились в по Паке в уезде Переяславля-Рязанского. В Сибири колодники, назначенные в ссылку более двухсот человек, когда их везли сюда к Пиртышеву, сбунтовались. Стали разбойничать по-оби, хвалясь разорить город Сургут, а в Сургуте не было и полфунта пороху и пушки ни одной. Решения по разбойным делам замедлялись не по одному недостатку приказанных служителей. Юстиц коллегия прислала в Сенат экстракт из дела, которое тянулось лет тридцать. Воровские люди, в том числе и крестьяне Стольника Милославского, разорили деревню помещиков Машкеевых в Касимовском уезде. Приображенский приказ решил взыскать с Милославского три тысячи рублей, но в 1720 году по чьи-либо именам Милославского и по письму князя Ромодановского, управлявшего Приображенским приказом, этих денег на Милославском до указа править невельно. В 1724 году по приговору Ромодановского дела и колодники отосланы для следствия в Шацкую провинциальную канцелярию. В 1728 году, по указу из Сената, велено дело взять в Воронежскую губернскую канцелярию, но отсылки дела туда не значатся, и потому юстицкая легия спрашивала, что делать. Сенат приказал это слать дело в Воронежскую губернскую канцелярию. Если недостаток в людях так чувствовался в разных отправлениях государственной и народной жизни, то оказалась и польза от него. Он отстранял жестокость в следствиях по разбойным делам. Так уже известный нам полковник Львов доносил, что отправленные им на поиски офицеры прислали ему беглых солдат и рекрутов более семидесяти человек, которые показали, что в бегах покупали фальшивые паспорта у разных неведомых бурлаков, а более подозрительными себя не показали. Они очень молоды. И видные из собою люди,、и、если их за покупку паспортов разыскивать, то они уже к службе будут негодны. Сенат приказал, наказав их плетьми, отослать для определения в службу в Выборгский и Кяхсгольмские гарнизонные полки. Кроме разбоя в городах и деревнях, терпели от пожаров были большие пожары в Москве, Новгороде, Смоленске, Ельце. На пожарах бывали иногда любопытные случаи. Казанский полицмейстер Маматов жаловался на губернатора Загряжского, что тот, во время пожара, приехав сапсовой охотой, наезжал на него Маматова на лошади при всем народе, бил по голове и бронил шельмою, канальею и пьяницею. Губернатор, оправдывая себя, жаловался на слабые поступки полицмейстера. В описываемое время некоторые части России страдали еще от скотского падежа. Меры, употреблявшиеся для прекращения бедствия, были следующими. Лошади, приезжающих из зараженных мест, должны были выдерживать карантин. Палы и животные взрывались в дальних местах в глубокие ямы, кожей с них снимать не позволялось. Около зараженных мест учреждены были заставы. В Петербурге правительство по-прежнему должно было охранять жителей от степной привычки скорой езды. Императрица дала полиции из устный указ: первое, извозчикам ездить на возьях только бы лошади были взнусданные и ездили бы рысью тихо и не скакали и сани были бы подкованы; извозчикам быть в серых кафтанах неразодранных, в кушаках красных, в сапогах и в одинаковых шапках зеленых, а на левых руках чтобы были номера. Тут же разрешено ездить с угами.